Глава 10. Париж. Бодлер был современником грандиозной реконструкции Парижа, осуществлённой бароном Османом по распоряжению Наполеона III. Он был свидетелем разрушения средневековых кварталов, в том числе и его родной улицы Оттей. Он наблюдал, как прокладывались бульвары. Поговаривали, что их назначение — помешать скоплению толп и возведению баррикад, как в 1848 году. Прекрасные фотографии Шарля Марвиля, запечатлевшие перемены в столице времен Второй империи, выступают комментариями к некоторым стихам Бодлера. «Поэт сожалел об утрате памяти о старом Париже. Он признается в этом в «Лебеде», одном из прекраснейших стихотворений цикла «Лебеда». Картины Парижа, добавленным к цветам зла в 1861 году и описывающим новую карусель после разрушения народного квартала, простиравшегося между Лувром и Тюильри. Где ты, старый Париж, как всё чуждо и ново, изменяется город быстрее, чем сердца. И исчезновение старого города обостряло тоску поэта, делая его сообщником всех сирот отверженных жертв современного мира Изменился Париж мой, но грусть неизменна. Всё становится символом: краны, леса, старый город, привычное старое сена. Больно вспомнить их милые мне голоса. Об обновлению столицы Бодлер противопоставляет груз памяти. Многие из сих творений в прозе Парижского сплина связаны с переменами городского пейзажа. Глаза бедняков описывают новые кафе на бульварах с их просторными террасами, где под газовым освещением отныне превратившим Париж в город света, денди встречаются с актрисами. Вдовы представляют нам общественные сады и музыкальные беседки. Утрата ореола рисует опасности движения на бульварах, где толпы людей носятся вперемешку с каретами. В 1861 году Бодлер сравнивает новый Париж с городом двадцатилетней давности. Тогда Париж не был тем, что он представляет собой сегодня. Сутлака хаос, вавилонское столпотворение болванов и никчёмных людей, не слишком разборчивых в способах убить время. и совершенно глухих к литературным восторгам, а в те времена весь Париж состоял из избранников, облечённых миссией формировать мнения других. В глазах Бодлера за 20 лет элегантный и благовоспитанный город стал демократичным. Упорядоченный и аристократичный Париж эпохи реставрации и июльской монархии превратился в хаос и вавилонское столпотворение. и его образы напоминают сутолоку массовой цивилизации. Поэт воспринимает этот перелом как упадок. Не как более рациональную организацию городского пространства, рассеченного широкими, хорошо освещенными артериями на месте средневекового лабиринта улиц, а как распад, после которого Париж потерял ориентиры. За несколько лет средоточие парижской жизни — переместилась из пале рояля. Он с XVII века представлялся непотребным скопищем игорных домов и борделей, как в знаменитых картинах Парижа Луи Себастьяна Мерсе, к бульварам. Но Бадлер видит иначе это изменение культурной географии столицы. Для него литературная жизнь зачахла, а на её место пришли более примитивные утехи. Картины «Хаоса» возникали уже и в «Салоне» 1846 года при описании современной живописи. Суетность и разнобой в стиле и колорите, какофония красок, бездонная пошлость, прозаичность движений и пос, ходульное величие, шаблон всех мастей. В общем, современность — это гвалт и бедлам. В стихотворении в прозе «Шутник» Ещё одно слово усугубляет городскую суету грохот. Современный город наводнён немолчным шумом. Новая столица характеризуется прежде всего шумом, как в сонете Прохожей, где ревёт сама уподобленная живому существу улица. Ревела улица, гремя со всех сторон. К зрительному мельтешению города добавляется и его звуковое буйство, адский вопль. Поэтому Париж Османа похож у Бодлера на Вавилон, проклятый библейский город. В современном городе есть что-то дьявольское, он ужасен. Он разрушает творение, божественный порядок и возрождает смешение, первобытный хаос. И всё же Бодлер обожает Париж. не может без него обойтись, не в силах его покинуть. Париж его наркотик. Он для поэта и яд, и противоядие. "Люблю тебя, бесславная столица", восклицает он в наброски эпилога к "Цветам зла".